Глава 15. «Что значит, зачем в стенах дыры делать? Земляк, ты же целым сержантом срочку закончил. Или вы в армии только дисциплинарным уставом развлекались, а боевые даже не читали?» Судя по глазам моего собеседника, про боевой устав этот парняга услыхал впервые только сейчас. «Да, тундра. Безбрежная и безлюдная».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 Целый взвод то ли восьмидесяток, то ли девяностых занимает позиции для расстрела узловых точек обороны. Но как же так? Ведь специально на подобный случай к шоссе было отправлено семь человек для установки фугаса и осуществления противотанкового прикрытия. Я сам это видел. Старший еще у них такой кряжистый сапер в летах произвел впечатление весьма знающего человека. Да и парни в расчетах РПГ тоже были явно не отцахи. А как по-другому?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 Я вдохнул поглубже и нырнул в пыльную муть, и на подгибающихся ногах понёсся вниз, неловко перепрыгивая через обломки. Только на первом этаже меня настигла следующая волна залпов. Но это было уже не так страшно. Во-первых, обстреливали другой подъезд, а во-вторых, верхнюю часть здания. А внизу почти сразу он наткнулся на своих ребят. грязный Костя, ковыряющий мизинцем в ухе,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 Отсюда можно противника увидеть, когда он уже метров на 150 подойдет, а то и ближе. Поэтому пришлось выставить наблюдателей. Я хотел пойти сам, но Придилен воспротивился и загнал наверх Вострикова с Дубининым. После чего вместе с цыганом ушел контролировать левый фланг. А мы остались с последним из колхозников. Среднего роста, белобрысом парнишкой, который, пользуясь моментом, принялся набивать магазин патронами. Выглянув в окно, дабы удостовериться, что там пока все спокойно, я плюнул, после чего присел на пол и, поставив автомат между колен, спросил у парня. «Земляк, тебя как кличут-то? А то мы даже познакомиться не успели». Тот, вытерев от джинсы испачканную патронной смазкой руку, с готовностью протянул ее мне. "Метяй, Митяй Дорохов!» и, усмехнувшись, добавил. «Наладчик, с консервного!» Пожимая крепкую ладонь, представился в ответ.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 Диверсионная группа «Вымпела» с примкнувшим к ним колхозником и контрразведчиком провела пятисекундное блицсовещание, совещание на котором первое слово взял Востряков. «Там жопа! Один танк ближе подгоняют!» Его поддержал Дубинин. «Валить надо! Сейчас тут полный песец будет!» Я подвел итоги прением. «Тогда уходим! Быстро!» Но когда через дорогу понеслась первая тройка, стало понятно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 и гордо поправив висящее на плече охотничье ружье, оповестил. «Тогда я обратно. Нашим что передать?» На секунду задумавшись, я ответил. «Скажи, на виноградной возникла опасность прорыва. Здесь действует танк, БТР, и сосредоточилось до 40 карателей. Так что желательно сюда перекинуть РПГ-7 с расчетом, и, если возможно, хотя бы еще пару бойцов. Таких, чтобы с опытом. Все запомнил?»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 Но даже сквозь звон я услышал тягучий вопль. «Ага, зацепили кого-то». Не поднимаясь с пола и не высовываясь, я выставил руки с автоматом и выпустил весь разжёг, стараясь накрыть как можно большую площадь. Вопль затих, но зато в комнате снова шарахнуло, и моё левое ухо окончательно оглохло. Ну, понятно. Каратели тоже успели сориентироваться и кинули свою гранату. «Блин, и что дальше?»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 И, стараясь не скрипеть валявшейся на полу штукатуркой, я потихоньку двинулся вперед. Дойдя до проема, выставил ствол автомата и припадая на колено, обвел им комнату. В любой момент, готовясь нажать на спусковой крючок. Пусто. А нет, не совсем пусто. Кровавая полоса тянется за угол. Раненый, ясное дело. Вопрос сам уползал или тащили? Тут у меня под ногой скрежетнул осколок стекла и в соседнем помещении загрохотал автомат. Куда палил вражина, непонятно, так как я до двери даже не дошел. Но зато он себя обозначил, и поэтому туда полетела очередная граната. А сразу после взрыва заскочил я сам, начав стрелять еще в прыжке, так как возле стенки увидел сидящую фигуру. Только впустую. Противника накрыло осколками чуть раньше, и мои пули дернули уже мертвое тело.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 Все эти мысли проскочили, пока я гигантскими прыжками несся обратно. Только возле большой комнаты, где повезло так удачно сработать гранатой, пришлось слегка тормознуться. Уж очень радикально изменился интерьер. Воняла скотобойней, исчезла часть внешней стены, пол оказался заляпан каким-то мерзкими шматками в с кирпичными обломками. А потенциальный язык глядел в закопченный потолок остановившимися глазами. Меня передернуло.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 Игорь махнул рукой вглубь подвала. «А Дубинин ведь с тобой был? Вот чёрт!» Остановившись, я решительно развернулся и пошёл в обратную сторону, но был перехвачен. «Куда тебя понесло? Да Костя, небось, до сих пор сидит, карателя караулит и меня ждёт!» Майор ругнулся. «Он же не идиот, который не соображает, что обстановка изменилась!» Словно бы в подтверждение его слов здание очередной раз подпрыгнуло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 «Корнет!» — еле щекой дернул. «Где-то наверху. Разминулись мы с ним». «Ничего, Костян-ухарь еще тот. Выберется!» Приделин же раздраженно пробурчал. «Нам тоже как-то выбираться надо. А то начнут каратели здания чистить. И хана!» Федька, тыкая пальцем в подвальное окошко, за которым взревел мощный двигатель, возразил. «Не начнут! Колхозники ведь ни разу не пытались пропустить их через себя, чтобы зайти с тыла!»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 А потом фугас стало поздно рвать. Да и вообще поздно что-либо делать. Уже очень быстро они неслись. Эвана как? Почесав затылок, я хмыкнул. Хм. В общем-то, все сходится. Боксовцы на колесной технике с максимально возможной скоростью рванули брать станицу. На или хорошо организованное сопротивление противник не рассчитывал. Поэтому атаковал сходу. Но танки у них были.